Молитва, молитва, молитва. Церковь Святой Евстахия находится в самом центре города. Однако её фасад теряется в шуме чрева Парижа, огромного рынка. Гораздо больше людей приходят на площадь не исповедоваться в церкви, а за овощами и фруктами, за мясом и рыбой, за хлебом и зеленью, за разговорами и встречами с соседями. Церковь возвышается над рыночной суетой и словно прислушивается к чужим тайнам. Ленуар не относил себя к практикующим католикам. Сегодня он тоже пришёл сюда не молиться. В театре сказали, что у Бронислава не женская Имеет обкновение ходить на мессу в рыночную церковь, которая находится неподалёку от Шатле. И вот сыщик здесь. Служба уже началась. Голоса хористов устремлялись вверх и, отражаясь от вытянутых готических сводов, от старинных витражей и окон в форме сердец, заполняли всё пространство церкви неземными звуками. На деревянной кафедре были вырезаны скрипки и трубы, а нарачитые ноты органа убеждали всех присутствующих в том, что они принимают участие в священном действии. Нежинская сидела в дальнем углу слева. Девушка сосредоточенно слушала хор и с чувством повторяла амин после каждой молитвы. Когда Ленуар сел на соседнее место, она не сразу поняла, кто оказался с ней рядом. Мисье Ленуар удивилась броне. Давно мы с вами не говорили. Вы часто ходите в церковь, спросил Ленуар. Да, я прихожу сюда помолиться святой Деве Марии. Обычно мы даже путешествуем с иконой святой Богородицы. Нам её подарила мать. Да, я всегда хожу в церковь. Это Вацлав называет церковь религиозным насилием. Он даже перед выходом на сцену никогда не крестится. Хорошо, что у него есть кому за него помолиться. Я как раз от неженского. Ваш брат всегда был таким свободолюбивым, спросил Леонар. Вы видели Вацлава, как он, жив и здоров? Ах, Вац со стал таким после ухода отца. С тех пор он совсем не уважает авторитеты. и верит только в свою работу и искусство. Вронислава, вы ввели меня в заблуждение. Вы мне тогда сказали, что кто-то хочет убить Нежинского. Почему? Мне, наверное, не следовало этого делать. И сейчас Григорий уже мёртв, а о мёртвых плохо не говорят. Говорите правду, говорите то, что знаете. В жизни есть очень мало вещей, которые я бы без сомнения отнёс к плохим или хорошим. Бронислава помяла платочек, а потом сложила его в карман и снова заговорила. Чумаковы жили на Николаевской улице, неподалёку от нас. Вацлав в то время уже давал частные уроки, и летом, когда ему было 16, он очень увлёкся тоне Чумаковой, сестрой Гриши. На ней много гуляли вместе, отходили далеко от дома, до самой набережной Невы, у летнего сада. Тоня сильно простудилась и долго болела. Ваца бегал, умолял пропустить его к Тоне. Но родители передали ему записку от девочки с просьбой не появляться в их доме. Чумаков потом всем говорил, что врачи запретили Тоне заниматься балетом, чтобы избежать нагрузок на организм. Так она бросила учёбу, а потом всё равно вышла замуж за танцовщика. Значит, Чумаков держал зуб на неженского из-за сестры? спросил Ленуар. Не из-за вас? Вы не были с ним помолвлены? Нет. Я помолвлена с Сашей Кочетовским. Ленуар вспомнил разговорчивого артиста балета и кивнул. Неженская продолжила: На самом деле, это была только вторая часть их истории. Всё началось раньше, но об этом мало кто знает. Откуда тогда знаете вы? Вацлав всегда мне доверял и многое рассказывал, особенно когда мы были маленькими. Бронислава перешло на шёпот. Чумаков завидовал Ваце. Они с 11 лет учились вместе. Вац со уже тогда высоко прыгал выше других мальчиков. И вот однажды маму вызвали в театральное училище, потому что Вац упал и потерял сознание. Брата отвезли в больницу. Доктор сказал, что надежды очень мало. Мы с мамой не спали всю ночь и молились. Вацлов пришёл в себя только через 4 дня. Я видела, как трое мальчиков пытались пройти к нему в палату. Он сказал тогда, что они хотели перед ним извиниться. За что? спросил Винуар. Они насмешничали над Вацловом и решили сыграть с ним злую шутку. Сказали: "Раз ты так высоко умеешь прыгать, прыгай через Пьюпитер". А сами натёрли пол перед подставкой мылом, чтобы она скользила. Вацлов очень гордый, он согласился. но когда он подпрыгнул, Чумаков сильно дернул его за опорную ногу. Брат упал и от удара головой потерял сознание. Мы еще жили с отцом, но тот за ватсло во не заступился, уговаривая не раздувать скандала, чтобы ни ватсло во, ни мальчиков не очистили из училища. Он сам тогда поверил, что они просто хотели пошутить. Но я очень испугалась мисс Еленуар. Наш старший брат Стасик в детстве выпал из окна, так же потерял сознание на несколько дней. А когда началась школа, сошёл с ума. Значит, Чумаков знал, что делал. Да, он хотел убить Вацлава ещё в детстве. А когда Вац стал официальным солистом предприятия Сергея Палыча, Чумаков просто не мог терпеть рядом такого сильного соперника. Когда он приехал в Париж накануне премьеры Фавна, я запаниковала. Он поселился с ними в одном отеле. Зачем он это сделал? когда я заходила к ним у Чумакова на камине лежала его коробочка с гримом и им я и запачкала тогда руки зачем ему приезжать в париж со своим гримом если он не стоит в программе русских сезонов я боялась самого страшного выходит что Чумаков мог убить не женского но и у неженского было достаточно мотивов свести с ним счёты пусть даже и защищая свою жизнь Ах, что вы такое говорите? Вацлав никогда бы никому не причинил зла, он на это не способен. Мы весь вечер перед премьерой репетировали. Вацлав всё время был со мной и другими участниками балета, они могут это подтвердить. Сейчас я молюсь. Убийца Чумакова это ангел-хранитель Вацлава, иначе рано или поздно Григорий добрался бы до моего брата. Он уже лишил его части здоровья, первой любви. А сюда приехал, чтобы лишить Вацлова его работы, а возможно и жизни. Сырковны хор замолчал. По твою защиту прибегаем, пресвятая Богородица, читал священник молитву. Броня шёпотом повторяла за ним. Не презри моления наших, скорбей наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная. Владычица наша, защитница наша, заступница наша, сыном твоим примири нас, сыну твоему поручи нас, к сыну твоему приведи всех нас. Аминь. Все встали и пожали руки соседям. Все обратно на скамью Ленуар задал ещё один вопрос. Бронислава, а кто, кроме Чумакова, мог желать смерти вашему брату? Нежинская поправила свою шляпку и сказала: Все за главные артисты балета, а с тех пор, как Ватс стал хореографом, против него растет возмущение во всей труппе. Мне неприятно об этом говорить, но я прихожу в церковь на вечернюю службу, не отмалчивать свои грехи. Я прихожу сюда молиться за брата. Сама я скоро выйду замуж, а он в России ему вернуться сейчас никак нельзя. В труппе его присутствие всех раздражает. Если от него отвернётся ещё и французская публика, я даже боюсь представить, что с ним случится. Помогите мне его спасти, Миселенуар. Сыщик никак не ожидал, что сегодня станет исповедником. Видимо, на него женскую повлиял дух церкви Святого Евстахия. За что Ленуар был очень благодарен этому святому и решил, что для допроса свидетелей церковь идеальное место. хлопнув себя по карману, он вытащил вырванный листок из записок Нежинского и показал его Броне той половинкой, где были нарисованы только круги и точки. Вы можете мне объяснить, что это значит? Бронислава посмотрела на рисунки и прищурилась, пытаясь в полумраке разобрать детали. Нет. А откуда это у вас? спросила она. Вы нашли их на теле Чумакова? Не совсем, ответил Ленوار, вспоминая бедное тело убитого. На нём сложно было что-то спрятать. Не знаю. Похоже на шифрованную запись танца. Видите эти точки? Это, наверное, точки, где артист должен остановиться, чтобы станцевать то или иное па. М-м, вот только эти записи абсолютно бессистемны. Их способен понять только сам автор.